Все в избу ушли, ужины А давай мы с тобой по двору пройдем Посмотрим, что тут интересного есть Давай Слева от нас хлев В него Ваня коз загнал А еще в нем и корова с теленком стоит Рядом с хлевом свинарник Там сейчас свинья с двумя поросятами живет Вон тот маленький сарайчик курятник Дальше конюшня А вин В нем снопы сушат перед молодьбой А к избе сбоку еще домик пристроен Это что? Клеть Холодная пристройка В которой хранятся всякие нужные в хозяйстве вещи Плуг, например Плугом пашут землю, чтобы потом ее зерном засеять А какой он, этот плуг? Сейчас заглянем в клеть Здесь здоровая деревянная штуковина лежит У нее две ручки, как концы очень большой рогатки Это и есть плуг Его деревянные рукояти внизу сходятся И там к ним прикреплен большой треугольный лемех Весной Игнат вприжет в плуг лошадь Сам возьмется за рукояти Наляжет, чтобы плуг поглубже в землю вошел Лошадь вперед идет, плуг за собой тащит, а тяжелый острый лемех в земле борозду ведет. Почву мягкой делает, чтобы зерна, которые в нее посеют, лучше росли. Ох, сколько нового запомнить надо! А про ту вещь в дальнем углу я и так знаю, что это санки. Только полозья у них деревянные. И сами они очень большие. Это чтобы взрослые могли кататься. <смех> Чегостик, у тебя все игры на уме. Эти сани не для катания. Зимой в них запрягут лошадку, и можно ехать. А куда? В лес за дровами. Зимой их много требуется. Или по замерзшей речке, как по дороге, хоть до самого Новгорода. Дядя Кузя... Ты так много про этот город Новгород говоришь, а мы там побываем? Обещаю, но всему свой черед. А сейчас я хочу показать тебе еще одно очень интересное строение. Выйдем из клети и немного спустимся к реке.